Глава 70. -я. Что за херня? Почему встали? Негодовал рысев на своих подчиненных. У нас потери четверо раненых, объяснил Матвеев. Значит, она здесь. Мощный свет фар с крыш двух огромных примчавшихся джипов заставил рысева заслониться растопыренными пальцами защелкали затворы и затопали ботинки выскочивших из джипов спецназовцев. Они встали полукольцом в полной боевой амуниции. «Рысев, что здесь происходит?» Ослепленный Олег Владимирович узнал голос генерал-полковника Сереброва. «Выключите свет, и я объясню!» Верхние фары погасли. Рысев опустил руки. «Я предупреждал, что опытная женщина-снайпер готовит покушение на руководителя государства. Первая попытка была на стадионе, а теперь здесь». «Осмотреть все», — приказал Серебров командиру спецназовцев. Он заметил раненых оперативников, пытающихся сесть в машину. «Это ваши сотрудники, Рысев? Что с ними? Киллер их подстрелила» когда мы штурмовали микроавтобус телевизионщиков. Что за самоуправство? Почему не доложили мне? Я утром пытался, — напомнил Рысев. А сейчас обстановка потребовала оперативных действий. Она рядом с резиденцией, и у нее снайперская винтовка. Что известно о ней? Рысев перешел на шепот. «Строго между нами». «Когда-то эта женщина работала на контору и весьма успешно, но потом вышла из-под контроля. Она очень опасна!» Подбежал командир спецназа в чине подполковника и доложил Сереброву. «Телевизор показывает, что в микроавтобусе людей нет! Откуда велась стрельба?» «Я думаю, из этой башни, товарищ генерал-полковник!» Офицер показал на возвышающийся силуэт недостроенного здания с пустыми оконными проемами. Вам следует отойти забронированный джип. Принять меры по ликвидации. Зря не палить. Мы не должны поднимать шум. Слушаюсь! Шестеро спецназовцев во главе с командиром побежали к стройке.